Используйте ролевые игры-игрушки, марионетки, пластиковые фигурки, чтобы научить ребенка присоединяться к группе, знакомиться с другими людьми или выстраивать взаимоотношения Игры должны быть простыми, а фразы должны часто повторяться Привет, я Жуль Можно мне с вами поиграть? Если во время этих репетиций возникает напряжение, пошутите, ты что, Жуль, как ты представляешься в школе для рыб? Объясните, что неловкости случаются со всеми и что в такие моменты вы просто смеетесь вместе с другими и продолжаете Расскажите о том, какие затруднения случались с вами и вместе посмейтесь над ними Убедитесь, что ваши советы подходят для общения с детьми, ровесниками вашего ребенка Послушайте, как дети в этом возрасте разговаривают друг с другом 4 поймите, что вашему ВЧ не просто входить в группу. Предложите ему в этом случае сначала подойти к знакомому ребенку или подозвать его к себе, поговорить с ним, а потом присоединиться к компании вместе с этим знакомым. Можно подойти к ребенку, который выглядит таким же растерянным или занимается тем, чем нравится заниматься и вашему ребенку. Пять. Организуйте своему ребенку учительскую или звездную роль с детьми помладше или в том виде деятельности, в котором он преуспевает, либо найдите занятие, на котором само присутствие, например, девочки, будет вызывать восхищение, это может быть студия дзюдо. А в определенном возрасте мальчик в театральном или танцевальном классе, вероятно, всегда будет получать главные мужские роли. Ищите таланты вашего ребенка и места, где его будут ценить за них. 6. Помогите ребенку развить спортивные навыки, особенно в области командного спорта. Это поначалу бывает нелегко для ВЧР, но если он будет настойчив и разовьет в себе определенные умения, он впишется в среду. Если нет, то у него, возможно, вплоть до старших классов будут возникать трудности с принятием в среде сверстников. Особые случаи – вечеринки с ночевкой. С ВЧР потенциально проблематичными могут стать ситуации вроде поездки в лагерь, занятий в команде или клубе, групповые уроки. Подходите к каждой из них со свежим взглядом, ищите необычные или постепенные подходы, которые позволят вашему ребенку вписаться в среду, не привлекая ненужного внимания к своему темпераменту или по меньшей мере, чтобы он не казался огромным препятствием. Давайте для примера рассмотрим вечеринки с ночевкой. А потом, я думаю, вы сможете к любой ситуации применить такой ход рассуждений. Если ваш ВЧР будет сопротивляться идее ночевать в чужом доме, начните его готовить к этому до того, как вы откажетесь от множества приглашений. Такие вечеринки очень значимы для детской дружбы и на них многое решается в сфере детских отношений, особенно если речь идет о группе детей, для вашего ребенка будет лучше участвовать в них, чем со временем остаться в стороне. Во-первых, организуйте вечеринку с ночевкой у себя дома, такую, какая понравится вашему ребенку и с детьми, родителям которых вы сможете объяснить, что вам понадобится некоторая подготовительная работа. Сначала это будут обычные визиты в вашем доме, потом в гостях у других детей, каждый чуть дольше предыдущего. На одном из них предложите устроить вечеринку с ночевкой у вас дома. Мероприятие не должно быть слишком долгим и вы должны позаботиться о том, как уложить всех спать, чтобы этим не пришлось заниматься вашему ребенку. Если вы получили ответное приглашение, убедитесь, что она исходит от друга, с которым ваш ребенок будет рад остаться. Если он все же отказывается, полюбопытствуйте немного, когда останетесь одни. Если он не расскажет вам о причине, смиритесь. Если расскажет, не пренебрегайте и не пытайтесь походя решить проблему. Отнеситесь к объяснению уважительно, подождите день или два, прежде чем предложить свое решение. Итак, ваш ребенок собирается на свою первую вечеринку с ночевкой. Если он о чем-то беспокоится, без колебаний обсудите это с хозяевами, например, его предпочтение в еде, и спокойно выразите надежду, что его желания будут уважаться, без привлечения к ребенку излишнего внимания. И не могли бы они показать ему, каким туалетом пользуются гости». Когда вы привезли ребенка в гости, задержитесь на время, пообщайтесь с родителями. Если ребенок не против, позвоните потом, чтобы узнать, как у него дело. Придумайте кодовое слово, которое будет означать, что вам надо придумать извинения, и забрать его домой. И если вы договорились поговорить лично с ребенком, не удовлетворяйтесь чужими словами, что все в порядке. Как можно применить эту стратегию к, скажем, поездке в лагерь? Начните с дневного лагеря, потом отправьте ребенка в лагерь с ночевкой вместе с друзьями. Удостоверитесь, что он будет в одном домике с хотя бы одним надежным другом. Поговорите с организаторами лагеря о специфической чувствительности вашего ребенка, в том числе о возможности острой тоски по дому. Скажите, что вы готовы забрать его домой через несколько дней, если ему будет тоскливо, но не удивляйтесь, если он заставит вас приехать, а потом отправит домой. Как еще можно развивать социальные навыки? Мы поговорили о том, как помочь ребенку школьного возраста развить в себе смелость и умение завязывать дружеские отношения, и о том, как действовать в особых ситуациях вроде вечеринок с ночевкой. Сейчас несколько финальных замечаний, прежде чем мы перейдем к другим аспектам школьной жизни. Один знакомьте ребенка со взрослыми, ребенок, который может удерживать внимание взрослых, часто чувствует себя более уверенным, и в других ситуациях, даже со сверстниками, а в ИЧД часто достаточно интересны взрослым и сами заинтересованы в общении с ними. Попросите кого-то из родственников или своих друзей пообщаться с вашим ребенком. Вы даже сами можете предложить тему, которая, вероятно, заинтересует их обоих. Больше о том, как организовывать такие беседы, в конце этой главы. Посмотрите также раздел о том, как наилучшим образом взрослому разговорить скромного ребенка, в восьмой главе в разделе «Помогаем ребенку общаться шаг за шагом». Одна мама договорилась со своим ВЧР, что она будет спасать его от взрослых, если он почувствует себя неуютно. У них было две кодовые фразы, которыми сын мог показать ей, что один, ему нужна помощь, чтобы поддержать этот непростой разговор, два, он хочет сбежать. Какое хорошее взаимопонимание и взаимовыручка. Два, играйте в словесные игры, в которых требуется отвечать быстро и спонтанно поощряйте спонтанность везде, где это возможно. Просите ребенка узнавать дорогу, добывать нужную информацию, когда вы где-то вместе, звонить в справочное бюро. Он может сделать заказ в ресторане для всей семьи или забронировать там место. Если он просит вас подвести его куда-то, куда можно дойти пешком, заключите сделку, в обмен на ваши и он потратит то же количество времени, что вы тратите на вождение, на то, чтобы помочь вам с разными мелкими, но отнимающими время звонками узнать сумму почтового сбора, часы работы магазина и так далее. Либо сделайте это частью обучающей программы, если он согласился, такая программа описывается в конце этой главы. Учите ребенка смотреть людям в глаза из-за того, что контакт глаза в глаза является сильным раздражителем. ВЧД часто избегают его. Но это может быть воспринято как знак подчиненности или страха перед другими. Ваш ребенок может потренироваться смотреть в глаза со знакомым человеком, с вами, с другими членами семьи, а затем с менее знакомыми людьми. Искренне похвалите его за это, сам по себе процесс не приносит ощутимых выгод, но взгляд в глаза поможет ему налаживать отношения с людьми. Окружают вашего ребенка, учителей, тренеров и других родителей, но сначала узнайте, что они собираются делать. Было бы хорошо объединить вашего ребенка с другом или человеком со схожими интересами для совместного выполнения какого-либо задания, либо помочь ребенку занять такую позицию, которую другие дети будут уважать Обсуждать его застенчивость или выставлять его образцом хорошего поведения, ко Заручитесь поддержкой других взрослых, которые Моментное чудо, поэтому часто подчеркиваете, в прошлом году ты и подумать не мог о том, чтобы встать и говорить перед всем классом, а в этом году, посмотри, насколько легче тебе это дается Торому должны бы следовать другие, а это неминуемо сделает ребенка в глазах других детей под Халимом, не поможет Отмечайте успехи и изменения, это процесс, а не одно И еще два финальных замечания Во-первых, не переусердствуйте с социальными активностями. Даже экстравертным ВЧД нужно больше времени на отдых от компании, чем не ВЧД. Иногда родители ВЧД говорят, что их норма – одно мероприятие в неделю, при этом футбол, малая бейсбольная лига и другие эмоционально напряженные занятия – не для них. Во-вторых, примите, что у вашего ВЧР, может быть, так всегда и будет только один друг Он никогда не избавится от роли козла и отпущения, не научится сдерживать слезы или доносить до других то, что, как вы знаете, он знает Но это плата за чувствительность, сострадательность, артистичность Они неотделимы друг от друга Делаем школьную жизнь комфортной Помните Ринделла, который не хотел ходить в игровые группы или детский сад? По словам его мамы, даже в 9 лет он чуть ли не все лето испытывал невероятную тревогу при мысли о первом дне в школе. А когда пришло время идти туда, он был так взволнован, что еле дышал. Что можно сделать до школы? Очень жаль, что Ринделл переживал такой сильный стресс каждый год». Его мама старалась заранее узнать, кто будет его учителем, чтобы он представлял, чего ждать, но в его школе эта информация разглашалась только в день открытия. Ваш ребенок может испытывать такой же ужас, поэтому сделайте все, что от вас зависит, чтобы смягчить этот переход. Например, соберите все доступную информацию о разных учителях, с которыми вашему ребенку, возможно, придется общаться в следующем году. Все учителя, с которыми я беседовала, отзывались о большинстве своих коллег как о формовочных машинах, не особенно творческих и использующих один подход со всеми детьми. И действительно, сознательно или нет, но многие учителя склонны игнорировать тихих учеников, отдавая лидирующие позиции тем детям, которые привлекают их внимание». Вам надо найти необычного учителя, который думает об уникальных потребностях и возможностях каждого ученика. Один учитель посоветовал понаблюдать в классе за теми учителями, которые на следующий год могут оказаться учителями вашего ребенка. Можно поговорить с директором, моему ребенку необходим особо бережный подход и мне бы хотелось понаблюдать за учителями, у которых он может оказаться в следующем году, чтобы потом поделиться с вами своим мнением о том, кто будет для него наиболее подходящим педагогом. Возможно, что директор с удовольствием поможет вам. И если у вашего ребенка хороший учитель, он или она могут подсказать вам, к кому лучше пойти в следующем году». Как только вы составили свое мнение, летом поговорите с директором о том, кто больше всего подходит вашему ребенку. Разумеется, директор не всегда может удовлетворить все приходящие к нему просьбы об определении в класс к конкретному учителю, но он на самом деле желает вашему ребенку добра. Поэтому вполне уместно написать ему письмо с текстом вроде «Мой сын Джастин из тех детей, которые очень ответственно относятся к учебе в школе и которым не нужны дополнительные наставления». На самом деле ему становится только хуже, если к нему часто обращаются с резкими замечаниями, поэтому, пожалуйста, учтите это, когда будете определять его в класс на следующий год. У меня сложилось впечатление, что ему бы понравилось в классе мисс Кайнднес. Вы также можете написать письмо, что вашему ребенку необходимо оказаться в одном классе с его лучшим другом. Это может выглядеть так, в прошлом году Бетси было очень трудно подружиться с кем-то в классе, и мне кажется, что это отвлекало ее от учебы. Но теперь у нее есть одна хорошая подруга, Кэрол Мур, которая тоже ходит в вашу школу, поэтому я прошу вас определить их в один класс, если это возможно. После такого письма можно позвонить в школу, чтобы удостовериться, что письмо получено, и его содержание примут во внимание. Перед началом учебного года сходите в школу вместе с ребенком, найдите его класс, туалеты, питьевые фонтаны, важные кабинеты. Расскажите, чем занимаются люди разных должностей, директор, завуч, медсестра и так далее. И к кому ребенок может обратиться за помощью в разных ситуациях. Если это возможно, представьте ребенка тем должностным лицам, которые окажутся на месте. А чем можно попросить учителей? Учителя, как и директор, хотят, чтобы детям было хорошо. Но они очень загружены, а многие из них не особенно интересуются вопросами темперамента, считая, что не смоют и не обязаны уделять кому-то особое внимание или учитывать чисто психологические моменты. Поэтому чем сильнее вы будете делать упор на цели самого учителя, а его цель, чтобы ваш ребенок усвоил материал, тем скорее вас услышит. Учителя, с которыми я общалась, думают, что вы вполне можете поделиться с ними теми учительскими хитростями, которые я привожу в конце этой книги, либо дать им эту книгу, если только вы не уверены, что учитель отреагирует на подобное поведение негативно. Организации, которые оказывают поддержку детям с трудностями в обучении, СДВ и СДВГ, предоставляют подобные материалы учителям, но хотя высокая чувствительность и не относится к расстройствам, на нее следует обратить внимание учителя, потому что она одновременно делает детей и очень перспективными и очень уязвимыми. Вы также можете познакомиться с детьми из класса вашего ребенка и рассказать учителю, с кем ваш ребенок хорошо ладит. Вы можете рассказать о том, какие задания лучше всего удаются вашему ребенку и какие вызывают наибольшие затруднения. Но не надо просить, чтобы вашего ребенка освободили от выступления перед классом или подготовки презентаций. Всем в ИЧД нужно научиться преодолевать хотя бы отчасти этот страх, чтобы они могли делиться своими яркими, неординарными идеями. Кроме того, исследования показывают 76, что учителя регулярно недооценивают интеллектуальные возможности тихих детей, потому что редко привлекают их к общим мероприятиям и обсуждениям. Так не должно произойти с вашим ВЧР. Но вы можете предупредить, чтобы учитель не ожидал особых свершений до Хэллоуина или Дня Благодарения, пока ваш ребенок не привыкнет к школе и классу. Если у вас хорошее взаимопонимание с учителем, вы можете также предложить ему разбить класс на небольшие группы, чтобы стимулировать уверенность у детей, подобных моему. Возможно, они смогут высказывать свои идеи в группах из двух, потом трех, потом четырех человек и так далее. Либо ваш ребенок может готовить доклады вместе с другом, а выступать не первым и не последним, чтобы он успел посмотреть, как это делается, и не переживал, что все длится слишком долго. Как еще можно облегчить школьную жизнь в ИЧР? Небольшие раздражители, неожиданные изменения, внезапные изменения возбудителей – все это может превратить для ВЧР хороший школьный день в непрекращающийся стресс. Сделайте все возможные, чтобы предвидеть и сократить эти экстра факт, говорит. Эль помните, что поездки на школьном автобусе могут один быть трудны для ВЧД, там высокая активность и низкий контроль. Подумайте, можете ли вы сами отвозить ребенка в школу, договориться со знакомыми, возить детей по очереди или разрешить ребенку ходить в школу пешком, чтобы день начинался с хороших впечатлений. Два. Прежде чем отправиться в класс, подготовьте ребенка к тому, что там будет происходить. Сделайте акцент на том, что ему понравится, но предупредите и о возмож. Об этом упоминают многие родители в ИЧД. Этим детям надо прийти домой и побыть в одиночестве после школы. Какие бы занятия не посещал ваш ребенок, их руководитель должен подходить в ИЧД. Более того, вы можете выбрать занятия исходя из характеристик педагога, который их ведет. Ном дискомфорте и посоветуйте, как его пережить. У ребенка должна быть удобная одежда и достаточное количество еды. Ограничьте количество внеучебных мероприятий. 4. Разрешайте ребенку устраивать разгрузочные дни, это еще один совет, который я слышала от нескольких родителей. Это дни, когда ВЧР может остаться дома, долго спать утром, отдыхать днем и расслабляться. Здесь одно правило – делайте то, что лучше для вашего ребенка в долгосрочной перспективе. Академическая составляющая школьной жизни. Поговорив о дружбе и о том, как минимизировать дискомфорт школьной жизни, обратимся непосредственно к учебным моментам. Если ваш ребенок – перфекционист. В ИЧД обычно хорошие ученики и порой даже слишком хорошие. Например, они могут слишком много времени потратить на подготовку к экзаменам или домашнее задание, я имею в виду, больше, чем того требует учителя, и больше, чем потратят другие дети, которые получат такие же хорошие оценки. Постарайтесь выяснить, почему так происходит, прежде чем просить ребенка сократить время занятий. Он боится учителя. Соревнуется с кем-то из одноклассников. Ему непонятна цель домашнего задания. Объясните, что это просто тренировка. Работа слишком трудная. Непонятные задания. Вы слишком много значения придаете оценкам и результатам экзаменов. Вспомните, как вы реагируете на невысокие оценки. Даже малейшего недовольства с вашей стороны достаточно, чтобы ВЧР воспринял это как горький упрек. Или ему просто нравится заниматься? С перфекционистом вы должны часто говорить о важности баланса в жизни, о размеренности, о том, что не стоит прилагать больше усилий, чем нужно для достижения желанной цели, чтобы оставалось время и на другие занятия. С ребенком перфекционистом вам надо настаивать на разгрузочных днях, когда у него появляется шанс понять, что что-то можно пропустить, сделать не идеально и при этом остаться в живых. Еще хитрости одна секунда ребенком младшего возраста заключайте сделки, если ты закончишь выполнять домашнее задание до 4, у нас будет время поиграть вместе до ужина. 2. Предложите проверить его домашнее задание и при этом сами не стремитесь к идеалу, не исправляйте больше ошибок, чем исправил бы учитель. Если вы посмотрите домашнее задание, ребенок будет меньше волноваться о том, насколько там все ужасно, а у вас появится шанс говорить что-то вроде «Если бы это была моя работа, я была бы очень ею довольна». Или «Я думаю, что твоя учительница будет довольна заданием, даже если ты не перепишешь его». Если вы можете восхититься искренне, начните со слов «Это отлично». 3. Научите ребенка расставлять приоритеты. Часто нет времени на то, чтобы выполнить все задания идеально или подготовить ответы на все вопросы экзамена. Научите ребенка решать, чему следует уделить внимание в первую очередь, чему, во вторую, в третью, и смириться с тем, что последние пункты в списке приоритетов можно выполнить спустя рукава или не выполнить вообще. С недоделанным школьным заданием бывает трудно смириться, если его приходится бросить ради нешкольных приоритетных моментов, чтобы выспаться, быть верным другом или хорошим членом семьи, поддерживать физическую форму. Умение расставлять приоритеты – это тот навык, который необходим чувствительным людям на протяжении всей жизни. 4. Определите, сколько времени должно уходить на то или иное занятие, и поставьте таймер, который будет предупреждать, что истекла половина или три четверти отведенного времени. Так ваш ребенок привыкнет к тому, что у Всева есть временные пределы. Это потом поможет ему готовиться к экзаменам. 5. Можете рассказать ему эту историю. Ей удостоилась звания Фибета Капа. Сноска. е кара наиболее престижная академическая награда в сша которую получают студенты добившиеся значительных успехов в науке и искусстве ее обладатели становятся членами общества фибета капа фбк Конец сноски, в университете Калифорнии в Беркли и на торжественном ужине по случаю вхождения в общество ФБК выступал студент, набравший максимальное количество баллов среди всего нашего выпуска из нескольких тысяч студентов. Он подробно рассказал о том, как четыре года каждый вечер проводил в библиотеках, как в одиночестве просиживал над книгами выходные, провожая глазами других студентов, которые пробегали мимо на свидания, в кино и на баскетбол. Потом он немного помолчал и сказал, что в таких выступлениях принято давать советы или рассказывать о том, какие уроки извлек оратор. Я понял, что эта награда – сама большая ошибка в моей жизни. Я бы получил гораздо больше, если бы жил, как все остальные люди в этом мире. Мы аплодировали ему стоя. Мы понимали, что он имеет в виду. Но главное, опишите свой собственный опыт познания границ и ваши собственные ошибки. ВЧД, которым недостает прилежания. Конечно, некоторые ВЧД могут быть кем угодно, но только не перфекционистами, во всяком случае, на первый взгляд. Их таланты могут оказаться неакадемическими. Им может быть скучно в школе или у них недиагностированные расстройства, связанные с учебой, проблемы со зрением или слухом. Важно вовремя заметить, что ребенку плохо в школе, а не списывать его со счетов как недостаточно умного или мотивированного. Если вы уберете то, что беспокоит или отвлекает детей, все они окажутся достаточно сообразительными и любознательными. Они просто не всегда хотят учить то, что, по мнению взрослых, им следует знать. Препятствие, которое оказываются на пути многих ВЧД- это неудачи. Если в состоянии перевозбуждения они пережили негативный опыт поражений, они впоследствии пытаются защититься от критики и стыда, которые так больно ранят их, позой безразличия. Такая проблема была у моего сына. Из-за его защитного безразличия к похвале или критике неряшливого почерка и торопливости его считали слабым учеником, хотя я знала, что это не так. Решением нашей проблемы стала моя вовлеченность в его учебное дело в течение нескольких лет, я следила за тем, чтобы каждая его домашняя работа была выполнена аккуратно, я даже печатала их на машинке, если это было возможно, но я не делала за него домашние задания, он приносил мне их на финальной стадии. Он основательно готовился к каждому экзамену. Для каждой презентации подбирал интересный визуальный ряд. Каждая художественная работа выполнялась из хороших материалов. Мы его сына начали хвалить, и он начал получать удовольствие от хорошо выполненной работы. Его новые учителя видели его хорошие оценки за предыдущие годы и воспринимали его как хорошего ученика еще до начала учебного года. Было бы хорошо, если бы такого рода предвзятость не существовала, но она существует. В средней школе его определили в продвинутую группу, где было больше ВЧД, и там он чувствовал себя комфортнее в плане общения. Я понимаю, что не у всех родителей есть возможность уделять так много времени ребенку. Но помните, что это такая же инвестиция, как все прочие, вы уже много времени уделили воспитанию ребенка и постарайтесь найти возможность вложиться и здесь, если вашему ребенку трудно в школе. Прибыль будет существенной. Часто в ИЧД скучают на уроках. В начальной школе мой сын посчитал, что все относящиеся к учебе можно сделать за час или два в день, все остальное – просто отсидка. Он был, вероятно, прав, и школа ему не нравилась. Направить в нужные русла способность ВЧД глубоко осмыслять информацию абсолютно необходимо, и этого трудно добиться в начальной школе, если только вам не повезло и вам не достался неординарный учитель. Перерисовать с картинки три корабля «Колумба» недостаточно для ВЧР. Ему надо подумать, ему это также необходимо, как мышцам двигаться, о том, что думали люди на этих кораблях, как они впервые увидели Землю, встретили аборигенов, и как после этого изменилась жизнь испанцев, индейцев и даже наша собственная жизнь Вы можете стимулировать это более глубокое осмысление и сами, конечно Но это требует времени и внимания Как только начальная школа позади, появляются новые варианты В школе моего сына нам разрешили брать учебники домой на лето, заниматься по ним, а потом сдавать тесты по алгебре и геометрии, что сын делал с радостью. Раньше в школе никто так не поступал, но администрация пошла нам навстречу. Другие родители учат детей дома или отправляют в частные школы, где стиль обучения может удовлетворить потребности в ИЧД. Универсалы и узкие специалисты. В том, что касается учебы, ВЧД часто делится на два противоположных типа – универсалы, которым интересно все и специалисты, которые хотят только писать стихи или изучать насекомых, и так далее. Среди обоих типов есть одаренные дети, и это не повод для беспокойства, хотя вы можете попытаться немного сбалансировать интересы. В этом возрасте, однако, универсалов обычно считают более успешными учениками, их оценки в целом лучше. Их проблемы начинаются позднее, когда перед ними встает вопрос выбора специализации Дети, увлеченные чем-то одним, часто воспринимаются учителями как проблемные И вам, возможно, придется вмешаться, чтобы защитить или хотя бы объяснить позиции вашего ребенка Я знаю, что она не справляется с письменными заданиями Она все свое время проводит за изучением насекомых а потом нарисуйте такой портрет вашего юного энтомолога, в котором проглядывают черты гения. Иногда специалистов можно завлечь в другие области, связав скучные предметы с их увлечением. Энтомолог, которому надо написать сочинение, может писать о насекомых. Поэт, которому приходится читать про жуков, может обогатить свой поэтический багаж метафорами о мухах-однодневках, майских жуках и вшах. Но даже если специалистам в этом возрасте не удается стать одинаково успешными учениками по всем предметам, может быть, они находятся на пути к выдающимся открытиям в своей области и нет ничего плохого в том, чтобы потакать их интересам. Например, можно найти для ребенка репетитора по интересующему его предмету и помочь этому увлечению перейти на новый уровень. Если вашего ребенка травит... Итак, у вашего ребенка есть по меньшей мере один хороший друг, он умеет время от времени быть частью большой группы и чувствовать себя при этом комфортно, он достиг правильного баланса между перфекционизмом и беззаботностью, стремлением к универсальности и к узкой специализации. И вдруг происходит то, что для родителей ВЧД всегда чрезвычайно болезненно, ребенок приходит домой в слезах, потому что его травят, обзывают или прогоняют. И не забывайте, что у девочек есть свои способы мучить друг друга, разбалтывать секреты, сплетничать, объединяться в группы по три человека, а потом исключать одного участника и шептаться в его присутствии и так далее. Как я уже говорила в восьмой главе, эти неприятности часто случаются с ВЧД, потому что они немного иные и поэтому выделяются на фоне других детей, у них более острые реакции, а это доставляет больше удовольствия обидчику и его компании, к тому же они редко отвечают, а значит, являются безобидной мишенью. Справиться с этим непросто, но есть ряд шагов, которые можно предпринять. 1. Проверьте, на самом ли деле все так плохо, как выглядит на первый взгляд почти все, что вы сделаете или предпримете, может ухудшить ситуацию, так как привлечет больше внимания к вашему ребенку. Не стоит и преуменьшать проблему. Просто узнайте, нельзя ли с этим справиться за день-два. 2. Узнайте, что конкретно произошло и чего ваш ребенок боится гипотетически, наблюдая за тем, что случилось с кем-то другим. Таким образом вы узнаете, требуется ли от вас профилактика или вмешательство. 3. Поговорите о жестокости и подлости. Объясните ребенку, что это плохо и что он прав, если вы осторожными расспросами уже прояснили для себя картину происходящего. Ему нужно ваше искреннее сочувствие, поддержка и ощущение, что ситуация под контролем. В то же время вы можете поразмышлять о том, что может происходить в сознании обидчика, если у вас есть какие-то соображения на этот счет. Может, этот ребенок находится в сильном стрессе, его обижают, он расстроен из-за плохих оценок, боится, что его будут стыдить перед другими. Попытки понять другого могут обострить интуицию вашего ребенка и помогут ему найти решение. 4. Поговорите о том, как добиться справедливости, кому ваш ребенок, или вы, может пожаловаться, как и почему. Ваша реакция должна быть твердой и эффективной, нытье, слезы или смирение могут привести к повторению той же ситуации. 5. Заметил ли ваш ребенок, как другие ребята отвечают на травлю, обзывательства и тому подобное, они их игнорируют, уходят, смеются, отпускают язвительные реплики в ответ, мстят. Проиграйте проблемную ситуацию в ролевых играх. Но помните, что вашему ВЧР могут быть не под силу те способы реагирования, которые легко даются другим детям. И не забывайте, что взрослые способы вроде поспорить с обидчиком или подставить другую щеку могут не сработать на детской площадке и только лишний раз заставит вашего ребенка почувствовать себя не от мира сего. 6. Помогите ребенку не быть легкой мишенью, покупайте ему подходящую одежду и учите не терпеть обид. Грамотный курс физической самозащиты, не путать с агрессией, такой как дзюдо, часто придает ребенку больше уверенности. Он знает, что если физическое столкновение станет неизбежным, он сможет победить. 7. Если в ситуации замешан один какой-то ребенок, попытайтесь объединить их в одной команде, в одной группе, для какого-то задания или мероприятия. Ниже будет пример такого решения. 8. Сделайте все, чтобы прекратить травлю. Травля очень травматична не только для того, кто является ее объектом, но и для всех, кто участвует в ней или наблюдает. Если работа с вашим ребенком не решает проблемы, поговорите с учителями, администрацией, другими родителями. Если ситуация накалилась, заберите ребенка из школы на год или найдите учителя в вашей или в другой школе, умеющего работать с такими проблемами, которые возникают в каждом классе, но часто остаются без внимания. Сейчас считается, что учителя и администрация должны нести ответственность за создание школьной культуры, в которой нет места травли. Но не забывайте и о том, что по большей части травля разворачивается, когда учителя нет поблизости.